Глава 16. Взятие Бастилии. Пока я, Ред и наша штурмовая группа растворялись в ревущей толпе у входа на арену, становясь лишь каплями в море человеческих страстей, в другой части города разворачивался первый акт нашей операции. Это была одна из самых важных и рискованных частей плана, доверенная отряду медведя полусотни самых опытных и физически сильных головорезов Оливера Реда под командованием его лучшего помощника по имени Грохот. Их целью была городская тюрьма, я бы даже назвал ее местной Бастилией. Мрачное приземистое здание, служившее не столько местом заключения, сколько местом хранения для живых и мертвых, Хранили тоже там, на заднем дворе. Личных врагов Цербера и заложников, рычагов давления на знать. Я не видел этого своими глазами, но я представлял все с кристальной ясностью, словно наблюдал за происходящим на тактической карте в своей голове. Я сам выбирал маршруты, рассчитывал время, продумывал каждый шаг. Мой рой позволял мне не просто отдавать приказы, но и чувствовать, как они будут исполняться, предвидеть возможные сбои. Сейчас, идя сквозь гул толпы, я мысленно был там, с ними. В тихих переулках, ведущих к этому оплоту страха. Все внимание города, вся его нервная энергия были стянуты к арене. Рев толпы, звуки горнов, ожидание крови. Все это было нашим лучшим прикрытием. Идеальный отвлекающий маневр, созданный самим сегодняшним днем. Знала ли об этом Онае? У меня нет ощущения, что боги все знают и предвидят. Но сегодня, пока обыватели и стражи глазели на гладиаторов, да, они по-прежнему не знают этого слова, но именно оно было ближе всего. Настоящая игра шла за их спинами. Тюрьма стояла в стороне от главных улиц, в лабиринте узких проулков и мрачных дворов. Это было уродливое, массивное здание из того же серого камня, что и большинство казенных построек в Лемезе, с толстыми стенами, узкими, зарешетченными окнами, бойницами и единственным хорошо укрепленным входом. Крепость в миниатюре, которую охраняли два десятка стражников. Однако эти стражники были, мягко говоря, далеко не элита из личной гвардии короля. И не лучшие бойцы стражи. Полиция Цербера, а заштатные гарнизонные служаки. Ленивые, не слишком мотивированные, привыкшие к тому, что на их памяти тюрьма никому никогда не была нужна. Кому в голову придёт ломиться в тюрьму? Такая точка зрения была их главной слабостью, и я учитывал это при построении плана операции. Командир Грохот не повел своих людей на пролом. Это было бы глупо и шумно. Он разделил свой отряд из 50 бойцов на 5 групп по 10 человек. Они не шли вместе. Они просачивались к цели, как вода сквозь песок. Они использовали тени домов, мусорные завалы в подворотнях, крыши сараев. Они двигались тихо, как призраки. Каждый по своему заранее определенному маршруту. Одна группа заходила с севера, другая с юга. Третья блокировала единственный переулок, ведущий к задней стене здания. Основные три группы, включая ту, что должна была изображать приманку, подходили с фронта. Я представлял, как они скользят по улицам, их лица скрыты капюшонами, а оружие прижато к телу под плащами. Они были волками, окружающими сонное стадо овец. Их цель была простой и четкой – захватить тюрьму максимально быстро и, по возможности, без единого крика, без единого звука набата, который мог бы поднять тревогу в городе раньше времени. Каждый сэкономленный миг тишины был на вес золота. Он давал другим нашим группам время занять свои позиции у казарм и на мостах. Вся операция была похожа на часовой механизм. И штурм тюрьмы был первой шестеренкой которая должна была провернуться идеально, чтобы запустить все остальное. Я мысленно, спасибо Рою и открывшейся стратегической карте, стоял на крыше соседнего дома, наблюдая за входом в тюрьму. 20 стражников. Четверо стоят непосредственно у ворот. Остальные слоняются по двору или сидят на крыльце караульного помещения, лениво перебрасываясь шутками и обсуждая возможность поиграть в кости. Они расслаблены, главное шоу сегодня на арене, а здесь скучная рутинная служба. Они не ждут нападения, они идеальные жертвы. План по нейтрализации охраны был прост, как все гениальное, и груб, как удар дубиной по затылку. Разбойники сами предложили его, и он назывался пьяная драка. Из-за угла, шатаясь и горла похабную песню, вышла первая группа людей грохота. Десять человек, одетых в простую городскую одежду. Портовые игрушки, мелкие ремесленники, пьянчуги. Они не выглядели как угроза, они выглядели как проблема. Они толкали друг друга, орали, размахивали руками. В центре их потасовки был какой-то мнимый долг, который один якобы не вернул другому. Все это выглядело настолько натурально, что даже я, зная правду, на секунду бы поверил в их искренность. Сейчас несколько разбойников стали в ключевых точках, в роли дозорных, а основная часть затаилась у тюрьмы. Драка, нарастая в громкости и ожесточении медленно смещалась прямо ко входу в тюрьму. Стражники сначала наблюдались за этим с ленивым любопытством, для них это было бесплатное развлечение, вносящее разнообразие в их унылую службу. ну, разошлись отродье!» Наконец рявкнул начальник караула, дородный усатый капрал, которому надоело это представление. «Нашли место для своих разборок! Проваливайте, пока я вас всех в камеру не пересажал!» Почти все актеры его пьяно проигнорировали, продолжая свой спектакль с еще большим рвением, а один даже показал ему оскорбительный жест. Этого сержант терпеть уже не мог, его авторитет был под угрозой. Ругаясь, на чем свет стоит, он и еще с десяток его подчиненных вышли за ворота, чтобы лично разогнать наглую пьяную шеваль. Они были раздражены и потеряли бдительность, вышли со своей укрепленной территории на открытое пространство. Они попались. В тот самый момент, когда они приблизились к дерущимся, ловушка захлопнулась. Из боковых переулков, из темных подворотен, из-за углов ближайших домов, куда стражники даже не смотрели, бесшумно как пантеры, выскочили остальные бойцы грохота. Все произошло молниеносно. Прежде чем первый из стражников успел осознать, Что происходит, ему сунули в рот кляп и накинули на голову мешок. Прежде чем второй успел схватиться за меч, ему в висок прилетел тяжелый удар рукоятью кинжала. Никто не использовал лезвие. Только дубинки, кулаки и удужающие захваты. Не было криков, только короткие хриплые вскрики, мгновенно оборвавшиеся. Бойцы Реда действовали с отработанной звериной эффективностью. Они не убивали, а вырубали. Оттаскивали обмякшие тела в тень, связывали и затыкали рты. Начальник караула, тот самый усатый капрал, оказался самым крепким. Он успел выхватить меч, но грохот лично шагнул ему навстречу. Сержант замахнулся, но его удар утонул в воздухе. Грохот сделал ложный выпад, полушаг вперед, в сторону, и просто поймал его запястье своей огромной лапищей и дернул. Я представил, как вывернулся сустав руки сержанта. Его лицо исказилось от боли, а меч полетел на мостовую из ослабевших пальцев. Следующий удар, короткий, точный, основанием ладони в подбородок отправил его в беспамятство. Грохот подхватил его обмякшее тело, чтобы оно не рухнуло с грохотом на брусчатку, что было неожиданно гуманно по отношению к противнику, и сорвал с его пояса связку тяжелых ключей от замков тюрьмы. Вся операция заняла не больше, чем полторы минуты. Улица снова стала тихой. Двадцать стражников, вся внешняя охрана тюрьмы были нейтрализованы. Никто в округе ничего не заметил. Ни один прохожий, ни одна бабка в окне напротив. Только несколько перепуганных крыс шмыгнули в подворотню. Ворота тюрьмы были открыты. Путь внутрь был свободен. Тяжелые дубовые ворота, окованные железом, со скрипом отворились. Отряд грохота, уже не таясь, хлынул внутрь, во двор тюрьмы. Они двигались быстро и слаженно, как единый организм первая десятка сразу же бросилась к караульному помещению, откуда доносились смех и стук игральных костей. Остальные рассредоточились по двору, блокируя все возможные выходы и взбираясь на невысокие стены, чтобы контролировать периметр. Дверь караулки слетела с петель от одного удара ноги грохота. Внутри за столом сидели еще шестеро стражников. Они были настолько увлечены игрой, что заметили ворвавшихся, только когда те уже нависали над ними. Их лица вытянулись от удивления, которое мгновенно сменилось ужасом. Один из них дернулся, пытаясь схватить алибарду, стоявшую у стены, но было уже слишком поздно. Разбойники действовали слаженно и жестоко, как я и приказывал. К счастью, им не пришлось применять мечи, только дубинки, кистени и тяжелые рукояти. Это была не битва, а избиение. Несколько коротких, глухих ударов, хруст костей, сдавленные стоны. Через несколько секунд все шестеро стражников лежали на полу без сознания, в потеках собственной крови и разбросанных игральных костей. Тишина была восстановлена. Теперь нужно было взять под контроль само здание тюрьмы. Грохот разделил своих людей. Несколько групп отправились зачищать верхние этажи, где находились административные помещения и казармы для немногочисленного внутреннего гарнизона. Они двигались по коридорам, вышибая двери и нейтрализуя любого, кто попадался им на пути. Сопротивления практически не было. Несколько сонных тюремщиков, пара мелких чиновников даже не стали драться, а сдались, при одном виде десятка мрачных, вооруженных до зубов головорезов. Самого начальника тюрьмы, трусливого и жирного вельможу, дальнего родственника кого-то из придворных, застали в его кабинете. Он трясся от страха, как осиновый лист, и пытался спрятаться под столом. Грохот вытащил его оттуда за шиворот, как нашкодившего щенка, и, приставив к его горлу нож, вежливо попросил отдать ключи от всех камер, особенно от тех, что находятся в подвале. Начальник тюрьмы, трясясь и обливаясь потом, немедленно выполнил просьбу. Через пять минут после начала штурма вся тюрьма была под полным контролем отряда «Медведи». Они заперли всех пленных стражников, которых предварительно обыскали и тюремщиков в пустых камерах на верхнем этаже. Выставили своих часовых у входа и на стенах. Они стали новыми хозяевами этого дома скорби. Квест «Захват тюрьмы». Успешно. Побочная цель «Минимальный шум» выполнена. Теперь оставалось самое главное – забрать наш приз. Освободить человека, который должен был стать последним аргументом в нашем разговоре с его отцом. Грохот, взяв с собой пятерых лучших бойцов и трясущегося начальника тюрьмы в качестве живого щита и проводника, спустился в подвалы. Если верхние этажи тюрьмы были просто унылыми, то подвалы были настоящим адом. Воздух здесь был спёртым, тяжелым, пропитанным запахами сырости, плесени, нечистот и человеческого страдания. С низких сводчатых потолков капала вода. Единственным источником света были редкие факелы, чадящие в настенных держателях. Их тусклый свет выхватывал из темноты ряды массивных обитых железом дверей. Здесь содержались необычные преступники. Здесь гнили заживо враги режима, политические заключенные и заложники. Они шли по узкому коридору, и из-за дверей доносились стоны, кашель, а иногда безумный смех. Начальник тюрьмы, дрожа всем своим жирным телом, указал на нужную камеру в самом дальнем и темном углу подвала. «Он... он там!» – пролепетал он. Грохот отобрал у него связку ключей, нашел нужный, вставил в огромный ржавый замок и с усилием повернул. Механизм со скрежетом поддался, тяжелая дверь медленно отворилась, впуская в камеру свет факела. Внутри на куче гнилой соломы сидела фигура. Когда свет ударил ему в глаза, он вздрогнул и прикрылся рукой. Это был бледный, от недостатка света молодой человек, лет 20. Он был страшно худым, изможденным. Его одежда превратилась в лохмотье. Но даже сквозь грязь и страдания в нем угадывалась былая стать. А в его глазах, когда он привык к свету и посмотрел на вошедших, не было страха. В них горела холодная, неугасимая ненависть ненависть к своим тюремщикам. К этому месту, ко всему миру, который допустил это. Это был Кнос, сын советника Питурио, Шесть месяцев в подвалах Цербера не сломили его, а напротив, закалили. «На выход», — коротко бросил грохот. Кнос смотрел на него с недоверием, явно ожидая подвоха. Он решил, что его поведут на очередную пытку или вообще на казнь. Он медленно поднялся на ноги, готовый дорого продать свою жизнь, даже будучи безоружным. Командир разбойников, видя его состояние, добавил, смягчив голос. «Ты свободен. Мы друзья твоего отца и не друзья Цербера». Эти слова подействовали на Кноса сильнее, чем удар. Он замер, не веря своим ушам. «Отец? Его отец, которого он всегда считал сломленным и запуганным рабом короля и злобного Цербера, смог освободить его?» «Это было невозможно! Это был бред!» «Кто вы?» — хрипло спросил он. «Строители. Строители светлого будущего. Видишь, кое-какой демонтаж производим», — ответил Грохот. «А теперь пошли. У нас мало времени». Он посторонился, полностью открывая выход из камеры. Кнос колебался еще мгновение, а затем, увидев, что это не сон и не ловушка, что дверь его темницы действительно открыта, шагнул через порог шагнул из ада на свободу. Вслед за ним из соседних камер начали выпускать и других заключенных, тех, кто был осужден по политическим мотивам. Им раздавали оружие, отобранное у стражи. Тюрьма, бывшая символом тирании, превращалась в арсенал и вербовочный пункт для повстанцев. Кноса вывели из тюрьмы. Его не прятали в темных переулках, наоборот. «Мой план требовал демонстрации», На него накинули чистый плащ, а сопровождать его поставили четырех бойцов грохота, переодетых в форму городской стражи. Они выглядели как почётный конвой, сопровождающий важную персону. Их маршрут был просчитан до минуты и пролегал мимо ратуши. В это самое время я, оставив Фреда и основной отряд у входа на арену, уже был там. Используя суматоху и общую нервозность, Я под видом королевского курьера невозбранно прошел в унылое здание и без труда нашел кабинет советника. Питорио был там, как я и ожидал. Он на каком-то невероятном уровне чувствовал, что в его городе что-то происходит. Чувствовал, что с его сыном что-то творится и не мог работать. Он стоял у окна, глядя на площадь невидящим взглядом, и ждал. Быть может, он ждал завершения нашего безумного разговора. Я вошел без стука. Он резко обернулся, и на его лице промелькнул испуг. «Время пришло, второй советник», — сказал я, кладя на его стол заранее подготовленный документ. «Это был фальшивый приказ, составленный на основе старых и никому не нужных образцов, которые мы стащили из ратуши, когда производили разведку. На нем стояла поддельная, но очень похожая печать короля и воеводы Архая приказ предписывал всем частям гарнизона находящимся в городе в казармах немедленно выступать на северные границы для отражения внезапного набега орков, в которой якобы жгут там деревни это была дезинформация призванная увести из города последние лояльные короне войска питурио смотрел то на приказ то на меня он все еще колебался он долго-долго словно наполнял кузнечные меха своими легкими шумом вдохнул страх перед сербером был слишком силен «Посмотрите в окно, советник», – тихо сказал я. Он подошел к окну и увидел. По улице в сопровождении четверых стражников шел его сын. Живой, свободный. Он шел не в кандалах, а с гордо поднятой головой, направляясь прямо к дому своего отца. Это был последний аргумент. Молот, разбивший остатки его сомнений. Я видел, как в его глазах что-то изменилось. Страх уступил место стальной решимости – Он понял, что мы, безумные заговорщики, выполнили свою часть сделки. Мы вернули ему сына, мы дали ему то, что не мог дать ему ни король, ни цербер – надежду. Теперь был его черед делать ход». Он молча отвернулся от окна, взял со стола приказ, даже не взглянув на него, и не сказав мне ни слова, быстрым, уверенным шагом направился к выходу из кабинета. Его семенящая походка исчезла. Теперь он шел как человек, знающий, что ему нужно делать. Он шел в сторону армейских казарм, чтобы лично передать приказ воеводе Архаю. Его слово, слово первого советника, подкрепленное официальной бумагой, не вызовет подозрений. Еще одна шестерня сдвинулась и собиралась убрать другую важную деталь общей картины, чтобы открыть дорогу новому. Административная власть в лице Петурио только что перешла на нашу сторону город был почти наш. Осталось лишь сорвать главный плод с этого дерева хаоса – убить короля. И это должно было произойти прямо сейчас, на залитой солнцем и кровью арене ворона.